«Не угодно ли плаву?» — раздался сзади предупредительный голос. И я обернулся. Никого. Только круглый столик, смешно перебиравший согнутыми ножками. Он переминался, бокалы с шипучкой, стоявшие на боковых подносиках, дрожали. Одна лапка услужливо подсовывала мне бокал, другая уже тянулась за тарелкой, похожей на маленькую вогнутую палитру с дырочкой для пальца сбоку. «Автоматический столик». За стеклом центрального оконца я видел тлеющий огонек его транзисторного сердца. Я увернулся от этих услужливо протянутых ко мне членистых ручек, от лакомств и быстро вышел из искусственного грота, стиснув зубы, словно мне нанесли непонятные оскорбления. Прошел через всю террасу мимо причудливо расставленных столиков, Сквозь аллеи лампионов, обсыпаемой невесомой пылью распадающихся, догорающих в воздухе черных и золотых светлячков. У самого края, выложенного замшелыми камнями, я почувствовал, наконец, настоящий холодный чистый ветер. Рядом стоял свободный столик, я уселся за него, не очень удобно, спиной к людям, глядя в ночь. Внизу неожиданная и бесформенная простиралась темнота, И только далеко, очень далеко, на самом горизонте тлели слабые, зыбкие огоньки, какие-то неуверенные, словно это не электричество было. А еще дальше в небо вонзались холодные тонкие шпаги света, не знаю, то ли дома, то ли какие-то колонны. Их можно было принять за лучи прожекторов, если бы они не были подернуты мелкой сеткой. Так выглядел бы вбитый основанием в землю и уходящий в облака стеклянный цилиндр. Слой за слоем, заполненный выпуклыми и вогнутыми линзами. По-видимому, они были невероятной высоты. Вокруг них роились какие-то огоньки, то вспыхивая, то угасая, так что по временам их охватывал слабый, оранжевый, иногда почти белый ореол. И это всё. И это был город. Я пытался отыскать улицы, угадать их, но мрачная, и, казалось, мертвая пустыня внизу простиралась во все стороны не освещенное ни единым проблеском света. «Коль?» — услышал я слово, произнесенное видно уже не в первый раз, но лишь теперь понял, что обращались ко мне. Кресло повернулось раньше, чем я. Передо мной стояла девушка лет двадцати в голубом, плотно облегавшем ее наряде. Плечи и грудь тонули в темно-синем меху, который к низу становился все прозрачнее, Красивое гибкое тело напоминало статуэтку из дышащей бронзы. Что-то светящееся большое закрывало мочки ушей. Маленький растерянно улыбающийся рот, крашеные губы, ноздри, тоже красные изнутри. Я уже успел заметить, что именно так красится большинство женщин. Схватившись обеими руками за спинку стоявшего напротив кресла, она воскликнула. «Что с тобой, Коль?» Присела. Мне показалось, что она немного пьяна. «Здесь скучно», — заговорила она, помолчав, — «правда? Давай махнем куда-нибудь, Коль». «Я не Коль», — начал было я. Поставив локти на столик, она бесцельно проводила рукой над налитым до половины бокалом, так что кончик золотой цепочки, навернутой на ее пальцы, погрузился в жидкость. Она качалась и наклонялась все ниже. Я почувствовал ее дыхание. Если она и была пьяна, то вряд ли от вина. «Как же так?» — сказала она. «Ты коль? Должен быть. Каждый ведь коль?» «Махнем, а?» «Хоть бы знать, что это означает». «Хорошо», — ответил я. Она встала. Встал и я с этого чертовски низенького кресла. «Как это у тебя получается?» — спросила она. «Что?» Она посмотрела на мои ноги. «Я думала, ты стоишь на цыпочках». Я молча усмехнулся. Она подошла ко мне, взяла под руку и снова удивилась. «Что у тебя там такое?» «Где?» «Здесь ничего». «Поешь», — сказала она и чуть подтолкнула меня. Мы пошли между столиками, а я размышлял, что бы это значило «поешь». «Может, сочиняешь?» Она подвела меня к темно-золотой стене, где светился знак, отдаленно напоминавший скрипичный ключ. Стена раздвинулась, когда мы подошли. Я ощутил дуновение горячего воздуха. Узкий серебряный эскалатор уходил вниз. Мы стояли рядом. Она не доставала мне до плеча. Круглая кошачья головка, черные с голубым отливом волосы, профиль, быть может, несколько резкий, но красивый. Вот только эти пурпурные ноздри... Она крепко держала меня тоненькой рукой, зеленые ногти глубоко впились в плотную материю свитера. Я невольно усмехнулся самым краешком рта, припомнив, где побывал этот свитер, как мало общего он имел до сих пор с женскими ногтями. Пройдя под крутым сводом, который словно дыша переливался из розового в карминовый, из карминового в розовый цвет мы вышли на улицу. Точнее, я подумал, что это улица, но темнота над нами действительно таяла с каждым шагом, словно близился стремительный рассвет. Поодаль проплывали продолговатые низкие силуэты, как будто автомобили, но я уже знал, что автомобилей нет. Это, по-видимому, было что-то другое. Будь я один, я отправился бы по этой широкой магистрали, потому что вдали светила надпись «В центр». Только, наверное, это совсем не означало «центр города». Впрочем, я все равно разрешил себя вести. Чем бы ни кончилось это приключение, я нашел провожатого, и мне вспомнился теперь уже беззлобно тот горемыка из адапта, который сейчас, спустя три часа после моего прилета, должно быть мечется в поисках по этому городу-порту от одного инфора к другому. Мы миновали несколько почти опустевших ресторанов, Прошли мимо витрин, в которых группа манекенов непрерывно повторяла одну и ту же сцену. И я охотно остановился бы поглядеть на них, но девушка шла быстро, постукивая каблучками, и вдруг воскликнула, увидев неоновое лицо с пульсирующим румянцем, которое все время облизывалось комично высунутым языком. «О, бонсы! Хочешь бонс?» «А ты?» — спросил я. «Кажется, да». Мы вошли в маленький сверкающий зал. Вместо потолка там тянулись длинные ряды огненных язычков, вроде газовых. Сверху хлынул теплый воздух. Наверное, это и вправду был газ. В стенах виднелись небольшие ниши с пипитрами. Когда мы подошли к одной из них, по обеим сторонам выдвинулись сиденья, будто выросли из стены. Сначала они развернутые, как бутоны. Они распластались в воздухе и, прогнувшись, застыли. Мы уселись друг против друга. Девушка ударила двумя пальцами по металлической крышке столика, из стены выпрыгнула никелированная лапка, бросила перед каждым из нас маленькую тарелочку и двумя молниеносными движениями наполнила обе тарелочки белюсоватой массой, которая тут же начала бронзоветь, вспенилась и застыла. Одновременно потемнели и сами тарелочки. Девушка свернула свою тарелочку как блинчик и принялась есть о проговорила она набитым ртом. «Я и не подозревала, что так проголодалась. Я последовал ее примеру. Бонс не походил по вкусу ни на что знакомое. Он хрустел на зубах, как свежевыпеченная булка, но тот же рассыпался и таял во рту. Коричневая масса, завернутая в него, была приправлена острыми специями». «Еще?» — спросил я, когда она справилась со своим бонсом. Она улыбнулась, покачав головой. Проходя к выходу, она сунула по дороге обе руки в маленькую нишу, выложенную кафелем. Внутри что-то шумело. Я сделал то же самое. Щекочущий ветерок скользнул по пальцам. Руки стали чистыми и сухими. Теперь мы отправились по широкому эскалатору наверх. Я не знал, вышли ли мы из порта, но предпочитал не спрашивать. Она провела меня в небольшую кабину. Здесь было темновато, казалось, что над нами проносятся какие-то поезда, так дрожал пол. На мгновение стало совершенно темно, глубоко под нами что-то тяжело вздохнуло, словно металлическое чудовище с шумом выпустило воздух из легких, посветлело. Девушка толкнула дверь. Это, пожалуй, была настоящая улица, мы были на ней совершенно одни». Невысокие подстриженные кусты росли по обеим сторонам тротуара. Немного дальше сгрудились плоские черные машины. Какой-то человек вышел из темноты, скрылся за одной из них. Не видно было, как он открывал дверцу, он попросту исчез. А машина рванула с места на такой скорости, что его должно было бы расплющить на сиденье Не видно было домов. Одна только гладкая, как стол проезжая часть, покрытая полосами матового металла. На перекрестках паря над мостовой двигались лезвия оранжевого и красного света, похожие на свет военных прожекторов. «Куда пойдем?» – спросила девушка. Она все еще держала меня под руку, замедлила шаги. Полоса красного цвета скользнула по ее лицу. «Куда хочешь?» «Тогда идем ко мне. Не стоит брать глидер, это близко». Мы двинулись прямо, домов по-прежнему не было видно, А ветер, летящий из темноты из-за кустов, был такой, словно там расстилалось открытое поле. Возле космопорта, в самом центре? Странно. Ветер нес слабый запах цветов, я жадно вдыхал его. Черемуха? Нет, не черемуха. Потом мы оказались на движущейся дорожке. Встали рядом странная пара. Проплывали огни. Иногда проскальзывали машины, словно отлитые из цельного куска черного металла. У них не было ни окон, ни колес, ни даже огней. И мчались они словно вслепую, с необычайной скоростью. Те движущиеся лезвия света били из узких вертикальных щелей, расположенных низко над землей. И я никак не мог разобраться, имеют ли они что-нибудь общее с уличным движением и его регулировкой. Время от времени высоко над нами в невидимом небе нарастал и затихал тоскливый свист. Девушка внезапно сошла с плывущей полосы только затем, чтобы перейти на другую, которая помчалась круто вверх. Я вдруг взлетел куда-то высоко. Воздушная поездка длилась с полминуты и закончилась на площадке, полной слабо пахнущих цветов. Мы, будто по приставленному к стене конвейру, поднялись на террасу или балкон — погруженного в темноту дома. Девушка вошла в глубину этой лоджии, а я, уже свыкшись с темнотой, улавливал в ней огромные силуэты соседних домов, лишенных окон, темных, словно вымерших, потому что не хватало не только света, не было слышно ни малейшего звука, кроме резкого шипения, с которым проносились по улице эти черные машины. После неоновой оргии космопорта меня поражало это, по-видимому, нарочитое затемнение и отсутствие неоновых реклам. Но размышлять было некогда. «Где ты там? Иди!» — донесся до меня шепот. Я видел лишь бледное пятно ее лица. Она поднесла руку к двери, дверь открылась, но это была не комната. Пол плавно поплыл вместе с нами. «Тут и шагу самому ступить нельзя», — подумал я. Странно, что у них еще сохранились ноги, но это была жалкая ирония. Ее порождало мое непрекращающееся ошеломление, ощущение нереальности всего, что происходило со мной вот уже несколько часов.